Глава 5 В 23.00 швец был на ногах, Наскоро умывшись и перекусив. Он вызвал в кабинет начальника разведки, а также командиров диверсионно-штурмового отряда из Ручаевска и самоходного артиллерийского орудия Нона. Потапенко, Волков и Суров прибыли и заняли места за столом совещаний. Начальник штаба ополчения Зареченска обратился к Потапенко. Что нового у нас, Андрей? Оживление на аэродроме. Расчет град и гвоздика находится в модуле. А вот авиационные техники готовят к вылету все 4 Ми-24 и 2 Ми-8, вооруженные блоками с Нурсами. Экипажи боевых машин отдыхают с 21 часа. На минометной батарее никого, только часовой. а карауле. Всего в районе аэродрома выставлено четыре поста. Лусау, Градов, батареи и модулей. Слабоватое охранение, проговорил Суров. О чего командованию групп усиление беспокоится? Наша позиция на приличном удалении. Обстановка спокойная. Артиллерия и авиация готовы к штурму, а не к отражению атаки. Думаю, что старшему всей этой группировки и в голову не приходит, что мы в курсе их планов и готовим контрдействие. С Большого холма за городом наблюдает отморозки Лютого. Швед спросил. Что на артбатарее? Тоже все спокойно. Да везде, Сергей, тихо. Боевики Нацгвардии и Сотня в Роще на отдыхе. Сегодня даже снайперы не работают. Затишье перед бурей? Да еще какой! А ты почему Коваленко на совещание не пригласил? Он здесь, в штабе. С ним поговорю отдельно. У тебя, Андрей, все? Пока да, ответил начальник разведки. Пройди на позицию третьего отряда. Посмотри там. Все ли готово к отражению нападения 3-го батальона бригады? Оттуда повести всех командиров подразделений, чтобы прибыли в штаб в час ночи, включая Дворцова, командира формирующегося пятого отряда, который пойдет в резерв. Есть командир. Проводив начальника разведки, швец повернулся к Сурову и спросил, как у тебя дела, Олег? А что у меня? Орудие готово к бою. «Мы получили данные, что артбатарея бригады не будет открывать огонь по городу». Ее командир капитан Пономарев передал через деда предложение захватить орудийные позиции. «С чего бы это?» «Объясняет нежеланием стрелять по мирному городу». «Странно. Возможно, капитан действует по приказу Городича, чтобы выманить из Зареченска один из отрядов для ликвидации его при проходе через позиции разведроты» но как-то очень уж наивно. Возможно, он действительно не хочет брать грех на душу, одновременно желая снять с себя подозрение в измене. Капитан изложил деду план данного театрализованного представления, а тот передал нам. Понять истинные намерения Пономарева сложно, поэтому ему передан ответ, заключающийся в том, что если он хочет помочь защитникам города, то пусть обеспечит молчание батареи. Так что вполне возможно, что орудия бригады огня не откроют. Но ну, а если начнут стрельбу, то по ним ударят бойцы штурмовой группы отряда Волкова. Представитель командующего силами обороны всего Юго-Востока кивнул и сказал. Четвертая группа заставит орудие замолчать. Тогда какую задачу предстоит решать мне? Спросил Суров. Твоя задача, Олег, стоять в укрытии до начала штурма. Затем действовать по моей личной команде. В зависимости от того, как будут развиваться события, определю цели. Ты до аэродрома снова позиции достанешь? Нет, надо будет перейти к школе или коттеджному поселку первого микрорайона. Понятно. А до рощи, где засели националисты, гвардии и сотни? До достану. Холм могу накрыть, но на пределе. Если же потребуется огневая поддержка третьему отряду, то тоже придется выходить из укрытия и перемещаться к рынку. Ясно. Учту. Вопросы ко мне есть? Никак нет. Проверь радиостанцию, чтобы работала как часы. Без нее управлять ноной мы не сможем. Станция в рабочем состоянии. Все равно проверь еще раз. И на всякий случай возьми в штабе запасную. Выйдет из строя бортовая, используешь переносную. Сделаю. Давай, Олег, до связи. Суров вышел из кабинета. Швец предложил Волкову сигарету. Офицеры, вставшие на защиту интересов юго-восточных регионов страны, захваченные путь чистыми националистами, закурили. Теперь твоя очередь, Костя. У нас все по плану. Ровно в час ночи все четыре штурмовые группы начнут выход на исходные рубежи. Киплюк подведет своих ребят к холму. Слепненко к карт батареи. Жилков в 3 третьего батальона, но парням Саши Васильева предстоит отработать цели на аэродроме. Я все же считаю, что у Васильева мало людей. На аэродроме не менее 50 солдат и офицеров. Еще человек 15 охранения. На позиции выйдут летуны, артиллеристы. Резервные и отдыхающие смены караула будут находиться во втором модуле. Часовых мы снимем без проблем. Минометчиков тоже. Но ну, а орудий, установок, экипажи вертолетов и техники попадут под огонь гранатометов. Кто уцелеет, то он будет не до боя. Когда все вокруг начнет рваться, каждый станет думать, как выжить. А это уже не противник. Да, конечно, ребятам Васильева придется нелегко, но мы вместе просчитывали возможность уничтожения аэродромной группировки и пришли к выводу, что при быстрых слаженных действиях выполнить задание реально. Народу придется валить много, но ведь это не шахтеры, собравшиеся за бой, а хорошо мотивированные каратели, для которых ни долго, ни чести больше не существует. Вот будь ты, Серега, на месте командира расчета БМ-21, отдал бы приказ накрытия сграда мирный город. Сравнил меня и этих карателей. Вот. Не отдал бы. А те сволочи, которые находятся на аэродроме, и приказ отдадут. И стрелять будут, прекрасно зная, что убивает тысячи человек. Ты в курсе, сколько должны получить артиллеристы за обстрел города или туны за поддержку наземных сил? Меня это не интересует. А я полюбопытствовал. Еще в Ручаевске. Каждому пилоту за вылет в момент штурма обещано по 10 тысяч гривен. Расчетом «Град» и «Гвоздика» по 15. Даже командиры минометного взвода, которые числится в штаде бригады отдельно от всех, должны заплатить дополнительно 5 тысяч гривен только за утренний обстрел жилых кварталов. О боевиках я не говорю. Там премиальные расчеты в долларах. И не в сотнях. Эти уроды согласны уничтожат целый город за деньги. Так какая же это армия? Это не солдаты, Серега, а наемники, свои доморощенные. Они во все времена и везде вне закона. Для них приговор один – смерть. Уничтожение на месте, прямо как бешеных псов. Швед затушил сигарету и заявил. Успокойся, я полностью с тобой согласен. Хорошо, что ты уверен в своих парнях. Но у меня остаются сомнения. Все-таки 10 человек. С Васильевым 11. Значительное усиление. Все же 11 человек против более чем 60. Да на таком важнейшем направлении. Но ну, извини. Второй отряд стрельцов выслать к Зареченску не мог. Может быть, пока есть время перевести к аэродрому еще одну группу? Скажем, подразделение Теплюка, Нацгвардию и Сотню Лютого мы своим отрядом остановим. Не получится, Сергей. Скрытное усиление Васильеву не перебросишь. Если каратели засекут дополнительные силы ополчения, да еще в тылу, то все направления перекроют в первую очередь аэродром. Вот тогда Васильеву действительно не прорваться к целям. А что это будет означать? Швец вздохнул. Не продолжай. И тебе, и мне предельно ясно, что будет означать применение противникам тяжелой артиллерии и авиации. Тогда и ломать голову не стоит. Ребята задачу знают. Все добровольцы. Никто никого в диверсионные группы силком не затаскивал. Напротив. Отбор серьезный выдерживали. Справится. Мне бы твоя уверенность. А ты верь, Сережа. За нами самое главное. Правда. За нами люди, жизни которых зависят от того, как ополчение будет их защищать. Мы не имеем права на сомнения. Да, мы имеем только одно право – умереть. За людей, Сережа. Сколько же наших парней погибло? Они стояли до конца. Так и мы должны вести себя. Швец поднялся и заявил. Ладно, хватит дискутировать. Ты уверен в своих диверсантах. Значит, я тоже в них не сомневаюсь. Вот это другое дело. У тебя связь с группами есть? Только на самый крайний случай. Во время боя. До штурма выход в эфир закрыт. Группам Теплюка, Жилко и Слепненко работа по обстановке. Васильеву начало атаки по красной ракете. Во время штурма ты должен находиться рядом. Конечно, вместе с связистом. Хотя предпочел бы командовать группой Васильева. Знаю. Пойду пройдусь. Побуду на воздухе. Душно у тебя здесь. Так окна забито. Вентиляция почти не работает. Тебе напольный вентилятор прислать? Нет. Ты мне лучше мэра пригласи. Без проблем. Совещание в час ночи. Помню. Командир диверсионно-штурмового отряда вышел. Вскоре в кабинет шагнул народный мэр города Вадим Сергеевич Коваленко и устало присел на стул. По его воспаленным глазам было видно, что он за последние сутки не спал. «Ты так долго не продержишься, Вадим?» сказал Швец. «Что ты имеешь в виду?» «То, что не отдыхаешь». «Когда, Сережа?» «Только что закончили работу с населением. Многих будить пришлось». «Все предупреждены об опасности?» «Да, практически все». Где-то двери не открыли, где-то, особенно в жилом секторе, уже устроились на ночь в подвалах. Немало пустых квартир. Но подавляющее большинство предупреждено и проинструктировано, что делать по сигналу тревоги. Поговорил с настоятелем храма. Отец Владимир обещал ударить в набат, как только раздадутся первые выстрелы. Это лишнее. Отец Владимир так не считает. Он выполняет свой долг. Ладно. Значит, с населением вопрос решен? Насколько это было возможно? Да, чуть не забыл. Лютый или Легородичи решили провести что-то вроде отвлекающего маневра. Услепить бдительность ополчения. В смысле? Коваленко усмехнулся. В 8 часов мне на сотовый Шевченко позвонил. Бывший мэр? Да, он самый. Арсен Владимирович, который сейчас с депутатами прежнего гурсовета в Карловске сидит. Ну, и что он хотел? Предложил встретиться. Сказал, мол, противостояние ни к чему хорошему не приведет. Он готов выступить в качестве посредника в переговорах с властью о том, чтобы Заречник был разблокирован. Назначил встречу на 10 часов утра. Когда по планам той же власти от города не должно остаться камня на камне? Вот именно. Надеюсь, ты не послал его на три буквы? Очень хотелось. Но я же понимаю ситуацию. Не послал. На встречу согласился. Договорились, что буду ждать его у Южного поста. Шевченко же заверил, что я могу смело выходить из города. Он, мол, все вопросы утряс с майором Городичем. А с Лютым? О том разговора не было. Сволочь от Шевченко. Паскуда. Ведь наверняка знает, что сотни нацгвардии боевики Лютого готовят уничтожение города. Как его в мэры выбрали? А то ты не знаешь, как именно. Точно так же, как и депутатов горсовета. Кто фильтр в области прошел, денег больше других партийным боссам отбашлял, тот и получил теплое место. А Шевченко из столицы прислали. Там он в министерстве на каких-то махинациях попался. Так его сажать не стали, отправили в почетную ссылку. Да, скотина. Везде так, Сережа. «Было. У нас в новообразованной республике так не будет!» Коваленко покачал головой. «Если продержимся и сумеем отстоять свою республику?» «Сумеем. Иначе зачем было начинать?» «Ладно. С этим все понятно. Ты мне скажи, что с представителем ОБСЕ? Что с журналистами?» Журналистов предупредили. «Но ты знаешь, что это за народ. Они прятаться не будут. Полезут на передовую, туда, где опаснее всего. Ладно, в конце концов, это их работа. А Борух? Бацлав Борух не поверил в то, что формирование подчиненные столицы решатся на губительный штурм. Он сказал, что все это провокация. Тогда отправь его в третий отряд. Пусть сам посмотрит на провокацию. Да он уже там, на капе Воронцова. И что делает? Спит. Ну и пускай спит, пока Городич с не разбудит. Давай-ка и ты пойди поспи. Слышал, ты в час собираешь совещание. Ты свое дело сделал, теперь очередь за нами. Так что отдыхай. Хорошо, но здесь, в штабе. Швец улыбнулся. Дома-то с женой лучше? Дома лучше, но там не усну. В общем, буду в кабинете председателя городского совета. «Как хочешь». Коваленко ушел, швец решил позвонить жене. Сама она так и не связалась с ним. Он достал сотовый телефон, нашел в памяти нужный номер и нажал кнопку вызова. Супруга ответила почти сразу. «Да, Сережа. А что это вы, Ольга Петровна, за весь день не позвонили мужу?» «Я же понимаю, как ты сейчас занят. Да, дел действительно хватает». Ты хоть что-нибудь сегодня? Перекусил. Можно было и домой заехать. У меня и борщ, и курица запеченная. Все, молчи. А то слюной подавлюсь. Неужели нельзя было найти 20 минут, чтобы приехать? Оленька, честное слово закрутился. Ты сейчас в квартире? А где же мне быть еще? Степка спит, поди? Конечно. Так вот что, Оля. Собери-ка быстренько все необходимые вещи. Принадлежности, еду, воду и сложи в мой бывший тревожный чемодан. Ольга удивилась. «Зачем?» «Понимаешь, тебе со Степкой лучше уйти из дома?» «Куда? В городское бомбоубежище?» «В бомбоубежище?» – переспросила Ольга. «Что, все так серьезно?» «Гораздо серьёзнее, чем ты можешь себе представить». «А как же ты? Я должен быть на своем месте». А вот ты с сыном давай иди в бомбоубежище. Но, Сережа, раньше обходились без этого. Толенька было раньше. Извини, я не могу всего тебе сказать, но ситуация очень сложная. Эти проклятые националисты задумали какую-то пакость? Оля, я же сказал, по телефону не могу говорить. Очень тебя прошу, быстренько приготовь все, разбуди тепку и перейди к бомбоубежищу. О, Господи, когда же все кончится? Кончится, Оля. Глупо, наверное, просить, чтоб ты берег себя. На мне руководство городским ополчением. На эту должность меня люди назначили. Я обещал защищать город. И слово свое, как знаешь, держу всегда. Обещаю, что рисковать понапрасну не буду. Как сложится дальше, один Бог знает. Ты прости меня, куля обидел когда. Помни, я всегда любил только тебя одну. Ну и Степку, конечно. Зачем ты так говоришь, Сережа? Не надо, все будет хорошо. На всякий случай, Оля. Ты поняла, что тебе надо сделать? Да, я оставлю Степку подруге и приду в штаб. В конце концов, медсестра лишней не будет. Да, я оставлю Степку подруге и приду в штаб. В конце концов, медсестра лишней не будет. Нет, Оля. Ты должна находиться с сыном в бомбоубежище. Я не смогу спокойно работать, не уверена, что семья пусть и в относительной, но в безопасности. Все, Оленька, люблю, целую. Швец не стал дождаться ответа жены и отключил телефон. Ему стало грустно. Он был счастлив в браке, любил жену, которая обожала его. У них рос замечательный сын. Казалось, живи и радуйся. Но нет, черная орда подняла пуч в столице. В городах начали маршировать отряды с факелами. Прежняя власть рухнула, новая так и не состоялась. Подняли голову нацисты, и города этой страны, цветущие совсем недавно, накрыла мгла страха, ненависти и беззакония. Коричневая чума добралась и до его родного города, Зареченска. Этой Гидре нужна кровь, иначе она существовать не может. Если ее не остановить что она уничтожит всю страну. Сегодня должно решиться многое. Ополчение не имеет права на поражение. Только победа, пусть локальная, в масштабах одного города, сохранит надежду на исцеление государства. Добро должно победить зло. Так и будет. Иначе смерть. В час ночи в кабинете начальника штаба собрались участники совещания. Для доклада поднялся швец. Обстановка на данный момент практически та же. По данным разведки информации, полученной из разных источников, план действий формирования подчиненных оголтелому националисту Лютому не изменился. На пять утра назначен штурм города. На час он должен массированным артобстрелом всей территории Зареченска, с целью подавить все наши укрепленные пункты, уничтожить бронетехнику, штаб и максимальное число личного состава. В дальнейшем в город двинется 3 батальон бригады, который временно командует майор Городич, ярый националист. Одновременно, либо с небольшой задержкой в Зареченск, должны вступить батальон национальной гвардии и сотня лютого. Их задача – тотальная зачистка Зареченска, другими словами, уничтожение всех, кто попадется под руку, невзирая на пол и возраст. Неясным остается пока, Последуют ли примеру 3 батальона остальные части? Откроет ли огонь штатная арт-батарея бригады? Но готовиться нам надо к худшему варианту. Командир 5-го отряда дворцов воскликнул. «Нам не устоять перед целой бригадой!» «Юра, мы будем стоять сколько сможем, пока на позициях останется хоть один боец, способный держать оружие», спокойно ответил швец. «Если у кого-то в отряде есть парни, не способны держаться до конца. «Отпустите их по домам!» «Да нет таких! Те, что были давно ушли, да и из города уехали!» ответил за всех командир первого отряда Борис Жуков. «Я прав, хлопцы?» Отовсюду послышалось. «Да, прав!» Швец поднял руку. «Наша задача предельно ясна. Имеющимися силами и средствами защитить город». Главный удар, как я уже говорил, по нашим данным, противник планирует нанести с севера силами третьего батальона. Противостоять ему будет отряд Михаила Воронцова.